Первый аккорд. Разбитый алый. Часть первая. Под шелест листвы неумолимо полило солнце. Всё-таки ещё жарковато. Пробромотал невысокий и худощавый, как щипка мальчушка с волосами цвета самой ночи, который пытался укрыться в тени деревьев от утреннего зноя, прижимая чёрную сумку к груди. клейно наверное, ещё там. Взгляд его глаз был устремлён в сторону стоявшего перед ним здания, Женское общежитие Академии Тремия насчитывало три этажа и имело прямоугольную форму. Его окрашенный в цвет жёлтой охры стены в лучах утреннего солнца отливали золотом. Когда мальчик перевёл взгляд на двери общежития, из них появилась знакомая ему особа с длинными чёрными волосами и стройной спортивной фигурой. Это была одна из его одноклассниц, Сержас Афилия. «Доброе утро, Сержас!» «О, доброе, утро сержас А, доброе найти. Зевая, отозвалась девушка. Прозвищем Нейт она называла мальчика, чьё настоящее имя было Нейт Елемиас. «Оставим Нейт в стороне. серж сейчас выглядит очень странно». «А что-то случилось, Сержис? Ты сама на себя не похожа». «А? Ну так, сегодня же занятия начинаются. Летние каникулы кончились». Пошатываясь, ответила готовая вот-вот упасть девушка. «Ну, так по календарю и положено». «И с домашним зданием ты вроде бы разобралась, разве нет?» Справедливости ради, по календарю занятия уже должны были идти. Однако по неизвестным обычным ученикам обстоятельствам школа почти целую неделю пребывала в состоянии повышенной безопасности и поэтому была полностью закрыта. С сегодняшнего дня закрытие было отменено, что означало начало занятий. Благодаря столь редкой возможности дополнительного отдыха я три дня подряд ночно пролёт развлекалась. Вот и сказывается эффект. Три дня подряд. А, кстати, я помню, как она перед закрытием школы закупалась про запас сладостями и всем прочим в школьном магазине. То есть ты просто не выспалась? А, ага. Ой, стой, Сержис. Не надо засыпать во вовремя разговора. Нейт изо всех сил принялся трясти устало упавшую на него девушку. Нейт, меня уже не спасти. Я сегодня пропущу школу. Не надо так говорить. Вон, посмотри, школа в том направлении. Ты сможешь! Уже не имея сил на нормальную речь и потому бормоча что-то нечленораздельное, Сержис пошатывая и зашагала в сторону корпуса первых классов. «Ужасно, на меня беспокоит!» Ошеломлённо потирая щёки, Нейт проводил взглядом удаляющуюся Сержис. Если бы он не был занят, то, наверное, довёл бы её прямо до классца, однако сейчас его беспокоил более серьёзный вопрос. «Здорово, Ликлюэль!» Одновременно с окончанием летних каникул произошло нападение серых песнопений. Именно это и стало причиной временного закрытия школы. Во время этих событий одна девушка внезапно потеряла сознание из-за появившихся по неизвестным причинам жара и головной боли. Клюэль софинет Самая близкая подруга Нейта. Именно по этой причине он очень волновался. Ещё вчера она отдыхала в медпункте Академии. И кажется, там она вроде бы уже почти поправилась, однако хотелось бы в этом удостовериться. По мере того, как приближался момент начала занятий, Из общежития небольшими группами выходили ученицы. Но сколько бы Нейт не ждал, Клеэль вся никак не появлялась. «Может, она уже ушла на занятие? «Нет, невозможно. Ради этого я специально вышел сегодня на час раньше, чем обычно. Но ведь уже вот-вот прозвонит звонок». Достав из нагрудного кармана часы, Нейт убедился в правильности своего предположения. До утреннего классного часа оставалось настолько мало времени, что даже если бы он пошёл к школе прямо сейчас... то успел бы лишь чудом. Наверное, Клэль сегодня пропустят уроки. Эй, нельзя вот так самовольно считать людей отсутствующими. Внезапно совсем рядом с Нейтом раздался голос, более того, хорошо знакомый ему. А? Мальчик оторвал взгляд от часов. Что случилось, Нейт? Почему ты прохлаждаешься здесь? Первым, что попало в его поле зрения, оказались сияющие алые волосы. Вторым, белая форма трэмии, на воротнике которой была нашита красная полоска. И, наконец... «Эй, если сейчас же не пойдём в школу, то опоздаем, нет?» Наконец у него в глазах отразилось лицо ласково улыбающейся девушки. «Клюэль, как я рад! Ты в состоянии ходить на уроки, да? Но что с тобой делать? Ты, как всегда, слишком разволновался?» С усмешкой вздохнула девушка и зашагала к школе. «Пора идти. Если не поспешим, точно опоздаем. Догоняй, Найт!» «Да! Как я рад! Клюэль выздоровела!» Сумка в руках мальчика сейчас казалась ему немного легче, чем обычно. Хотя Академия Тремии находилась далеке от центра континента, это было гигантское учебное заведение, число учеников которого превышало полторы тысячи. Академия использовала самое новое оборудование среди всех учебных заведений, а по известности и уровню образовательных стандартов она не уступала даже самым престижным школам в центре континента. На её обширной территории расположились учебные корпуса, озеленённая площадь и двор, откуда можно было увидеть лес на близлежащих горах. С другой стороны, из основных строений академии особенно выделялись такие громадины, как учебные корпуса всех годов обучения, административное здание и здание по надзору за книгами. Одно из этих строений, самое близкое к входным воротам академии, корпус первоклассов, было тем местом, где учился Нейт. «Утречка Клоло! Нейт!» Энергично размахивая рукой, выкрикнула светловолосая девушка с лицом, как у ребёнка, когда Нейт открыл дверь в класс. Мю Лентер было 16 столько же, сколько Клюэль, и на три года больше, чем Нейту. Она обладала спокойным, а ярким характером и была образцовой ученицей с наилучшими оценками. «Доброе утро, мио А госпожа Кейт ещё не пришла?» «Была здесь недавно. Она сказала, что из-за того самого события...» которая произошла сразу же после летних каникул, сегодня должно пройти общешкольное собрание. И там нам всё расскажут. Слова того самого события обозначили нападение на Академию серого песнопевца. Хотя Миофтараса оказалась заложницей преступника, было похоже, что она уже оправилась от перенесённого шока. А, на это пришёл. Теперь все парни на месте. прозвучал беззаботный мальчущий голос. Высокий Очень серьёзно выглядящий ученик с тёмно-рыжими волосами и такими же глазами поманил Нейту рукой. «А, Ома, доброе утро!» Поскольку Ома Тиннель был старостой мужской половины класса, Нейт разговаривал с ним довольно часто. Вопреки серьёзному внешнему виду, характер у Ому был открытый. При этом он внимательно относился ко всем ученикам, не делая никаких различий, что, впрочем, ожидалось от старосты. «Слушай, не хочу тебя подгонять!» «На быстрее кидая сумку и остановись в ряд!» В подтверждение слов Омы, прямо перед ним у входа в комнату выстроились все парни класса. Похоже, Нейт был последним. «А, да, уже бегу!» В спешке бросив сумку на стол, Нейт встал в конец ряда. «Отлично, теперь проблем с парнями не будет. Остались девушки». «Девушки?» Проследовав за взглядом Омы, Нейт посмотрела в заднюю часть класса. «Эй, эй, Клюэль!» «А почему вас на этом пришли вместе? Да ещё и не задолго до звонка! Может, вы чем-то там вдвоём занимались?» «Нет-нет, ничего такого. Мы просто случайно встретились!» Клюэль, старосту женской половины класса, осаждали вопросами со всех сторон. «Так, завязывайте с бессмысленной болтовнёй и становитесь в ряд!» «Эй, Сержус, а ну не спи! Вставай!» «Да хватит уже! Вы все хотите, чтобы я в конец разозлилась?» Выкрикнула Клюэль. обращаясь к шумевшим у неё за спиной девушкам, пытаясь одновременно разбудить вытянувшуюся на партии сержис. «Мне кажется, я уже где-то видел эту сцену. Я бы сказал, это уже традиция. Кажется, оно было так ещё до того, как ты перевёлся». С умудрённым видом пожал плечами Ома. «Бедная Клюэль», — мысленно пробормотал Нейт, наблюдая за разбежавшимися по всем углам класса девушками. «Учитывая, что мы опаздываем, я думаю, нам стоит пойти на собрание самим, Ни один из парней не возразил наброшенное омой предложение. «Что?» Стоявший в ряду других учеников, Нейт резко нахмурился. «Что случилось, малыш?» Находившаяся поблизости загорелая, похожая на мальчика девушка, сразу же повернула голову к нему. Её звали Ада Юнг, она изучила белые песнопения и принадлежала к семье Гилше, тем, кто пользовался техникой обратной песни, чтобы изгонять песнопения. «Ничего». Просто это было немного неожиданно. Вокруг них стояли другие ученики, поэтому чтобы разговор не был услышан, Нейт шептал один на ухо. Содержание общешкольного собрания оказалось более серьёзным, чем предполагал Нейт. Первым, что сказал директор Зэ, были извинения за закрытие школы почти на неделю. А затем сообщил, что хотя причины этого закрытия были более-менее устранены, расслабляться пока было нельзя. и поэтому в случае тревоги ученики должны были строго слушать приказы учителей. «Ах да, ты же об этом пока не слышал, малыш?» Ада тоже намеренно приглушила свой обычный энергичный голос. «Я слышал от отца, что место, куда сбежал тот серый песнопевец, до сих пор неизвестно. И Салина и отец сейчас занимаются поисками». Так вот в чём дело. Человек, которого звали Миждор, сумел исчезнуть, несмотря на то, что и его имя, и внешность не были секретом. Одно только воспоминание о нём заставило Нейта строгнуться от страха. Мужчина был окутан аурой загадочного безумия. «Скорее всего, строгая речь директора как раз из-за того, о чём сейчас рассказала Ада. Есть вероятность, что серый песнопевец атакует снова». «Холодно». Нейт жалится от внезапно коснувшегося его порыва ветра. Ветер нёс с собой дыхание зимы. От него у мальчика по спине пробежали мурашки.